Томпсон. Секретные дела Холмса. Наследство мистера Мортимера. Еще одним необычным расследованием, которое в 1894 году потребовало от Холмса немало времени и энергии, было дело о разделе наследства Мортимера. Но опубликовать этот отчет, как и отчет о трагедии профессора Адальтона, не представлялось возможным до тех пор, пока были живы участники того запутанного дела. В частности, я имею в виду миссис Юджин Мортимер и ее маленького сына, который, как мне хочется верить, наконец обрели свое счастье после всех ужасных событий, которые им пришлось пережить. По крайней мере, надеюсь на это. Холмс и я познакомились с мисс Юджин Мортимер однажды утром в сентябре 1800. 1994 -го года, когда она появилась в гостиной на Бейкер-стрит в сопровождении своего поверенного мистера Ральфа Беркеншоу. Это была необычайно красивая, темноволосая молодая женщина, но тонкие черты лица выражали глубокое страдание. Помню, когда она представилась, протянув мне руку, затянутую в черную перчатку, я внезапно ощутил острое желание защитить ее. Мои чувства разделял и сопровождавший миссис Мортимер-адвокат. Это было видно с первого взгляда. Мистер Беркиншоу выглядел лет на 35. Это был высокий. Самоуверенный человек с бледным мрачным лицом. Обращали на себя внимание главным образом его изысканный костюм и нордическая внешность, которую особенно подчеркивали соломенно-желтые волосы и усы, подстриженные по последней моде. Я заметил, с какой заботливостью он обращался со своей клиенткой, Сам проводил ее до кресла и в начале нашей беседы все время бросал на нее беспокойные взгляды, желая удостовериться, что рассказ не причиняет миссис Мортимер слишком большой боли. Мистер Беркиншоу начал с извинения за то, что нанес нам визит без предупреждения. «Дело настолько срочное!» – пояснил он что на письма с изложением всех обстоятельств дела и просьбой назначить удобное время для встречи просто нет времени. Муж моей клиентки, мистер Юджин Мартимер, вчера исчез при необычных обстоятельствах. Миссис Мартимер, естественно, очень взволнована и хотела, чтобы вы, мистер Холмс, Взялись за расследование этого дела. «Сообщили ли вы в полицию?» — осведомился Холмс. «Да, разумеется, полиция обо всем знает. Миссис Мортимер обратилась ко мне в контору на Стрэнде сегодня утром, и как только я узнал, Что ее муж не вернулся вчера вечером домой, мы немедленно отправились в Скотланд-Ярд, где поставили в известность о случившемся инспектора Лейстрейда. Насколько мне известно, его коллега, инспектор Грексон Будет заниматься расследованием этого дела в Лондоне, а инспектор Лейстрейд намеревался отправиться сегодня утром в Эссекс, чтобы выяснить, прибыл ли туда мистер Мортимер вчера днем, как собирался. Эссекс? Почему Эссекс? Я должен был встретиться с мистером Мортимером Вудсайд Грандж, неподалеку от деревушки Бокстед, чтобы обсудить некоторые вопросы, связанные с поместьем, которое досталось ему в наследство от покойного дядюшки. Мистер Мортимер согласился приехать в Эссекс поездом, который отправляется в 2.10 со станции Ливерпуль-стрит. В назначенное время он не прибыл, и я предположил, что мистер Мортимер заболел. Но от миссис Мортимер я узнал, что ее муж вышел вчера днем из дома в Хэмстеде с намерением успеть на поезд. Я правильно излагаю события, уважаемая леди? О, да! — тихим голосом подтвердила Миссис Мартимер Юджин вышел из дома заблаговременно. Он обещал мне, закончив дело с мистером Беркиншоу, вернуться поездом 6.25. В 10 часов вечера он так и не приехал, и я стала всерьез беспокоиться, не заболел ли он или, может, оказался жертвой какого-нибудь несчастного случая но я ничего не могла предпринять было слишком поздно посылать телеграмму или самой отправляться в эссекс чтобы разузнать все на месте я не знала домашнего адреса мистера беркин и поэтому была вынуждена ждать до утра рано утром я навестила контору мистера Беркиншоу и спросила, не знает ли он, где мой муж. При воспоминании о долгом и мучительном ожидании в полном одиночестве выдержка изменила миссис Мортимер, и она с коротким рданием, прижав к губам платочек, отвернулась. Мистер Беркиншоу тотчас же встал и предложил ей свою руку. — Прошу вас, миссис Мортимер, возвращайтесь домой, к маленькому сыну. Кэп ждет вас внизу. Оставаясь здесь, вы только еще больше расстроитесь. — Возьметесь ли? «Вы за это дело, мистер Холмс?» – спросила миссис Мартимер, поворачиваясь к моему компаньону. Слезы все еще стояли у нее в глазах. «Разумеется!» – заверил Холмс. Это обещание, по-видимому, несколько утешило ее, когда мистер беркин шоу бережно поддерживая под локоть свою клиентку провожал ее из гостиной я услышал как она едва слышно прошептала слава богу мы с холмсом остались в гостиной ожидая возвращения поверенного я был Глубоко тронут несчастьем миссис Мортимер, и мне не терпелось услышать от ее адвоката подробную историю об исчезновении мистера Мортимера. Едва дверь за нашими посетителями закрылась, Холмс подошел к книжному шкафу, чтобы справиться о расписании по своему экземпляру Брэдшоу. «Так...» «Посмотрим!» – пробормотал он себе под нос. «Поезд, отправляющийся со станции Ливерпуль-стрит в 2.10, идет медленно и прибывает на станцию Бокстед в 3.55. Именно там, как мне кажется, мистер Мортимер и должен был сойти с поезда». Холмс замолчал, так как вернулся мистер Беркинш-Холл. — Мужественная маленькая леди, — заметил поверенный, усаживаясь в кресло. — Несмотря на постигшее ее горе, она настояла на том, чтобы сопровождать меня к вам, мистер Холмс. «Ваше согласие заняться расследованием таинственного исчезновения ее мужа необычайно благотворно на нее подействовало». «А теперь, сэр», — продолжал он уже другим, деловым тоном, доставая из кармана часы и глядя на циферблат, «поскольку время дорого, ведь мы с вами деловые люди, я хотел бы как можно точнее...» изложить вам все, что мне известно, и объяснить, почему я попросил племянников Мортимера приехать в Эссекс. Должен вас уверить, что после смерти моего отца три года назад ко мне перешло по наследству его дело, а теперь я несу юридическую ответственность за дела мистера Франклина Мортимера, как Я уже говорил, речь шла о поместье, принадлежавшем покойному мистеру Франклину Мартимеру, человеку весьма состоятельному, холостяку, который после выхода в отставку приобрел в удсайд где и прожил вплоть до своей смерти, последовавшей в мае. По завещанию, все состояние Франклина Мортимера весьма значительное. Должно быть разделено поровну между двумя его племянниками. Мистером Юджином Мортимером, сыном его брата, и мистером Джонатаном Смитом, сыном его сестры. вышедшей замуж за некого мистера Бартамелью Смита, Фермера из Шропшира, поскольку оба племянника жили своими домами, мистер Смит на семейной ферме в Шропшире, а мистер Юджин Мортимер в Хемстиде было решено продать вудсайт Грандж вместе со всем имуществом на аукционе, а выручку присоединить к сумме, оставленной покойным мистером Мортимером. По завещанию должна быть составлена подробная опись всего имущества и каждая вещь в отдельности оценена специалистом из фирмы Кристи и Мэнсон до того, как будет выставлена на аукцион через два дня. Все документы должны были быть подписаны каждым из двух наследников в присутствии другого поэтому я и попросил их прибыть вчера в Удсайт Грандж чтобы они могли ознакомиться с описью и оценкой стоимости имущества и в случае своего согласия подписать документы Сам я приехал в Вудсайд Гранч немного раньше, чтобы закончить работу над документами и отдать последние распоряжения относительно предстоящей распродажи экономки и садовнику покойного мистера Франклина Мортимера, э, мистеру и миссис Дикин, которые все еще жили в доме и охраняли его. Мистер Юджин Мартимер должен был прибыть из Лондона, как я уже говорил, поездом 2.10. Который, если верить Брэдшоу, прибывает на станцию Бокстед в 3.55, вмешался Холмс. Совершенно верно, мистер Холмс. Бокстед – ближайшая станция, всего в 15 минутах ходьбы от Грэнджа, поскольку на этой станции редко кто выходил нанять экипаж не представлялось возможным. Мистер Юджин Мортимер, несомненно, знал об этом и был готов к тому, чтобы идти до Вудсайт Грэндж пешком. Я ожидал, что он прибудет минут 10. Поскольку Шропшир расположен слишком далеко и сообщаться с ним было бы затруднительно, мистер Джонатан Смит решил оставаться в лондонской гостинице до окончания всех дел, связанных с дядюшкиным наследством, по причинам, о которых я скажу чуть позже. Он предпочел не ехать в Эссок с тем же поездом, что и его кузен, а отправиться следующим, который отходит от Ливерпуль-стрит в 2.20. Поскольку этот поезд скорый, он не останавливается на станции Бокстед, а проходит до ближайшего городка Фортхэм в трех милях от нее. Вчера я тоже прибыл в Фортхэм и добрался оттуда до Вудсайд Гренч, наняв кэп. Я предложил вернуться в Фортхэм и встретить мистера Смита, но он отказался, объяснив, что предпочитает в такую сухую и приятную погоду прогуляться по окрестным полям. Прогулка от Фордхэм действительно приятно и должна была занять не более получаса. А теперь я перехожу к объяснению причин, по которым кузены предпочли приехать порознь. Дело в том, что между ними уже давно были натянутые отношения, вызванные соперничеством из-за молодой леди, которую вы только что видели». «Вы имеете в виду миссис Юджин Мортимер?» <связывая> — спросил Холмс. «Именно ее!» — подтвердил мистер Беркиншоу, склонив свою белокурую голову. «До брака она была мисс Констанс Хант, единственной дочерью близкого друга покойного мистера Франклина Мортимера. Э -э, несколько лет назад мистер Хант умер и...» Мистер Франклин Мортимер, взяв на себя опеку над мисс Хант, познакомил ее со своими племянниками. Как вы сами догадались, мисс Хант была очаровательной девушкой, и оба кузена, как и следовало ожидать в нее, влюбились. Однако мисс Хант ответила взаимностью мистеру Юджину Мортимеру, и позднее приняла его предложение, став миссис Юджин Мортимер. Насколько я понимаю, самолюбие мистера Джонатана Смита было жестоко задето. Он очень ревновал, и в вечер объявления помолвки даже ударил своего кузена. С тех пор они никогда не встречались, а наносили визиты своему дядюшке по очереди. Их взаимная антипатия была настолько сильна, что и я назначил им встречу в моей конторе порознь. Возможно, что в ходе расследования вам придется познакомиться с мистером Джонатаном Смитом Я не хочу, чтобы вы отнеслись к нему предвзято, но, думаю, согласитесь со мной, что он человек импульсивный и вспыльчивый, по-моему, способный на насильственные действия. Перейду теперь к событиям вчерашнего дня. Как уже говорил, я ожидал что мистер Юджин Мортимер прибудет в Гренч в 10 минут пятого, а мистер Джонатан Смит — пятью минутами позже. Честно говоря, мистер Холмс, я ожидал каких-либо неприятных происшествий. Кузены впервые должны были встретиться после ссоры, происшедшей шесть лет назад. И если бы не условия в завещаний, требовавшие их одновременного присутствия при предъявлении описи и оценки имущества и подписании документов, я предпочел бы встретиться с каждым из них по отдельности. Но Как показали последующие события, от встречи пришлось отказаться, поскольку, хотя мистер Джонатан Смит и прибыл вовремя, его кузен в назначенное время не появился. Мы прождали его целый час, надеясь, что он приедет следующим поездом, но затем согласие мистера Смита я отменил встречу, и мы с ним отправились в Фортхэм, чтобы оттуда на поезде вернуться в Лондон. И только на следующее утро, когда миссис Мортимер, снедаемая беспокойством за своего мужа, зашла ко мне в контору, я понял, что мистер Юджин Мортимер исчез. Теперь же Когда миссис Мортимер покинула нас, я могу поделиться с вами, джентльмены, некоторыми опасениями относительно мистера Джонатана Смита, о которых я не решился упомянуть в присутствии миссис Мортимер. Я обратил внимание на то, что он прибыл в Грэнч необычайно возбужденном. И понял, этот мистер по-прежнему не желает встречаться со своим кузеном. Кроме того, одежда мистера Смита была в некотором беспорядке. Вчера я не придал этому особого значения, но когда миссис Мортимер сообщила, «Об исчезновении своего мужа я вспомнил эти факты и считаю своим долгом довести их до вашего сведения, мистер Холмс, именно теперь, когда вы согласились заняться расследованием этого дела. Возможно, они не имеют никакого отношения к расследованию, по крайней мере, мне бы очень хотелось» чтобы факты не были связаны с исчезновением мистера Юджина Мортемера, но не сказать про них я не мог. «Вы полагаете, что мистер Смит каким-то образом имеет отношение к исчезновению своего кузена?» — внезапно спросил Холмс. Примотал Холмса ошеломила, Мистера Беркиншоу не мне делать какие-то выводы, но поскольку я согласился действовать как адвокат, представляющий в этом деле интересы миссис Мортмер и ее малолетнего сына, я обязан заботиться о своих клиентах. В отсутствии мужа, миссис Мортимер, не у кого больше просить совета. Я уже сообщил те же самые сведения относительно мистера Смита, инспектору Лейстриду, и считаю, что вы тоже должны располагать всей информацией. Сегодня я... Намереваюсь отбыть в Бокстед на случай, если инспектору Лейстриду потребуется моя помощь. Я уже отправил телеграмму мисс Дикин экономке с предупреждением о моем приезде. Я полагаю, что и вы предпочтете начать расследование с Эссекса, а не с Лондона» судя по тому, что вы рассказали. — Логично начать с Эссекса, — согласился Холмс. — Тогда, может быть, мы поедем вместе? — любезно предложил мистер Беркиншоу, вставая и протягивая руку. — Я собираюсь отправиться туда поездом 2-10 со станции Ливерпуль-стрит, тем самым, которым вчера... Должен был приехать мистер Юджин Мортимер. «Доктор Батсон и я поедем тем же поездом», — заверил Холмс адвоката, провожая его до дверей. Вернувшись, Холмс предостерегающе поднял руку. Ни слова о деле, Ватсон. Я решительно отказываюсь что-либо обсуждать, пока мы не убедимся, что мистер Юджин Мартимер действительно прибыл вчера на станцию Бокстед. Пока этот простой факт не будет установлен, мы можем лишь строить беспочвенные догадки. Даже инспектор Лейстрейд, по-видимому, осознал всю важность данного обстоятельства для расследования, поскольку катит Весекс, чтобы ответить на тот же вопрос. А теперь, мой друг, если вы не сочтете за труд передать мне вон те бумаги, которые лежат рядом с вами на столе, то я продолжу ознакомление с Солтмарша. Прелюбопытнейшая история, в которой, по крайней мере, основные улики не вызывают сомнений. Больше о деле не было сказано ни слова, даже когда мы позднее ехали в поезде до Эссекса вместе с мистером Беркингшоу. Холмс дал нам ясно понять, что предпочитает разговаривать только на общие темы. Разговор перескакивал с одного на другое. Наконец, поезд остановился в Бокстад, небольшой деревенской станции, где мы сошли. Холмс тотчас же отправился на розыск какого-нибудь служащего, единственный, кого Холмсу Удалось найти при исполнении служебных обязанностей Был краснощекий человек средних лет Бывший одновременно начальником станции, насильщиком, контролером и билетным кассиром На вопрос, не сходил ли вчера с поезда 3.55 джентльмен Краснощекий с сильным местным акцентом ответил «Как же сходил сэр? Я сам прокомпосировал ему билет. Он был туда и обратно из Лондона. Вы сегодня второй, кто спрашивает меня об этом джентльмене. До вас тут был худощавый тип в твидовом костюме с физиономией, похожей на... Простите, Харька, сказал, что он из Скотленд-Ярда». «Инспектор Лейстрит», — догадался Холмс, стараясь сдержать улыбку, вызванную не очень лестным описанием своего коллеги. «Он не назвал себя, только спросил про пассажира со вчерашнего поезда. Ну, а я сказал ему тоже, что и вам джентльмен тот отправился пешком по дороге в сторону Грэнджа». «Я это точно знаю, так как наблюдал за ним, пока он не скрылся за поворотом. Вон у того лиска. Больше я об этом человеке ничего не знаю!» «Итак, мистер Юджин Мортимер доехал до бокстат вполне благополучно», — заметил Холмс, когда мы, поблагодарив начальника станции, вышли за барьер ограждавший перрон. По крайней мере, факт этот можно считать установленным. «Но он исчез по дороге в Грендж», — возразил мистер Беркиншоу, и лицо его приняло мрачное выражение. «А где расположен Вудсайд Грендж?» «Вон за тем леском, у которого начальник станции в последний раз...» «Видел мистера Юджина Мортимера. Приглядевшись, вы сможете различить за верхушками деревьев в крыше Вудсайд-Грэнджа», пояснил мистер Беркиншоу, указывая на рощу, вершины которой уже были тронуты багрянцем ранней осени. «Воспользуемся тем же маршрутом», — предложил Холмс. Дорога была немного шире, чем обычно бывает между живыми изгородями и причудливо петляло. Никаких тропинок, которые отходили бы в сторону, не было, только заросшие травой обочины. Минут через пять мы вышли к роще, где дорога резко сворачивала влево на Грендж. Именно здесь исчез из виду мистер Юджин Мартимер. И именно здесь, обогнув рощу, мы поймали на себе взгляд инспектора Лейстрида. Он стоял посреди дороги вместе с полицейским в форме, крепко сбитым краснолицым человеком и отдавал команды полудюжине констеблей, которые, как загонщики при охоте на фазанов, медленно двигались, по обочинам дороги, заглядывая на соседние поля, обшаривая все живые изгороди и открывая все калитки. На дороге стояли несколько экипажей, в том числе фургон и кэп. Инспектор Лейстрит подошел к нам, сердечно пожал руку мистеру Беркинг Шоу, но нас с Холмсом приветствовал холодно. «Думаю, вам не стоило утруждать себя, мистер Холмс, и проделывать неблизкий путь из Лондона», — заметил он. «Но раз уж вы здесь, позвольте представить вас инспектору Дженксу из Эссексского полицейского участка, которому я телеграфировал сегодня утром с просьбой встретить меня на станции «Бокстед». Как только мы установили, что мистер Юджин Мортимер действительно прибыл на станцию из Лондона, инспектор Джанкс послал сержанта Фардхэм за подкреплением для поисков джентльмена. Подкрепление прибыло 10 минут назад. Поэтому мы еще не успели далеко продвинуться. Должен добавить. — продолжал Лейстриц самодовольной улыбкой, — возглавить расследование, проученное мне. Пока что ни вы, ни доктор Ватсон не можете нам ничем помочь. Поэтому я предлагаю вам отправиться вместе с мистером Джонатаном Смитом. — Мистер Смит здесь? — переспросил в сильном удивлении мистер Беркиншоу. Инспектор Лейстрид расплылся в широкой улыбке. «Мы в Скотланд-Ярде не спим, сэр. После того, как вы заглянули ко мне сегодня утром, я тотчас же отправился к мистеру Смиту в гостиницу и сообщил, что его кузен исчез. По утверждению мистера Смита, ему об этом не было ничего известно» и он настоял на том, чтобы вместе с нами отправиться в Бокстед. «Значит, он не арестован?» — быстро спросил Холмс. «Нет, мистер Холмс, он только помогает нам в расследовании. Но поскольку ясно, что мистер Юджин Мартимер исчез где-то поблизости, а мистер Смит в то время тоже находился неподалеку, Тут инспектора Лейстрида прервал один из констеблей, обыскивающий обочину. «Сюда, инспектор!» Лейстрид бросился к констеблю. За ним по пятам устремились мы с Холмсом и мистер Беркин Шоу. Констебль стоял у калитки, которая вела на лужайку. Как только mm. мы добежали, нам сразу стало видно, что привлекло, его внимание на лужайке примерно в трех ярдах от калитки лежал котелок молодец похлопал констебеля по плечу инспектор лейстрид и уже хотел подойти к шляпе как холмс взял его под руку минуточку инспектор здесь есть еще нечто что «Вы захотите, как мне кажется, осмотреть в первую очередь?» «Что же это?» — отозвался лейстрит, неохотно оборачиваясь. «Взгляните направо от калитки. Вы увидите, что трава примята, как будто там кто-то стоял. Рядом с тем местом на траве я вижу окурок» если не ошибаюсь, голландские сигары с обрезанными концами. Мистер Беркиншоу удивленно взглянул на Холмса. — Вы уверены? — Не сомневаюсь ни минуты. Обратите внимание на то, что сигара необычайно тонкая. Этот сорт невозможно спутать ни с одним другим. «А что вас так поразило в моем открытии?» «Дело в том, что, как я заметил, мистер Смит имеет обыкновение курить голландские сигары», — подавленно ответил мистер Беркиншоу. «Вот оно что!» — воскликнул Лейстрид. «Тогда окурок может стать важной уликой!» «Удивлен, как это констебель не заметил его». Осторожно ступая на цыпочках, Лейстрид подобрал окурок, вложил в конверт и аккуратно спрятал его во внутренний карман. Констебель, еще недавно удостоенный высокой похвалы, выглядел теперь несколько смущенным. — А теперь посмотрим, что это за котелок, — произнес Лейстрид, открывая калитку. «Не сомневаюсь, что он окажется собственностью исчезнувшего наследника», — пробормотал мне на ухо Холмс. Я вопросительно посмотрел на него, не совсем понимая, к чему детектив клонит. Едва скрываемое возбуждение охватило его обычно, оно свидетельствовало о том, что Холмс приступил к расследованию интересного дела. Но на этот раз я заметил легкую насмешку, смысл которой не мог понять. Может быть, Холмса забавляло, как Лейстрид сурово попенял констебелю на то, что тот не заметил окурка, хотя сам не заметил ни его, ни примятой травы. Но чем бы ни объяснялся скепсис моего друга, его мнение относительно принадлежности котелка оказалось правильным, потому что раздался торжествующий возглас Лейстрида, перевернувшего котелок и осмотревшего его изнутри. «Взгляните сюда, джентльмены! Видите здесь? на ленте буквы ЮМ. Я думаю, вы согласитесь, что U.M. должны означать Юджин Мартимер. Остается вопрос, где владелец котелка? Холмс, не проявляя особого интереса к открытию лейстрида, прошел еще несколько ярдов, держа руки за спиной, и теперь, чуть наклонившись, рассматривал какие-то едва видные следы на траве, которые смог заметить только он. У кустов Холмс на несколько мгновений остановился, затем, достав из кармана лупу, внимательно осмотрел в нее один из кустов и, не задерживаясь, вернулся к нам. «Инспектор!» — тихо произнес Холмс. — Если вы потрудитесь пройти несколько шагов вон в том направлении, то обнаружите в кустах человека, которого мистер Беркиншоу несомненно опознает, как мистера Юджина Мортимера. Судя по веревке на шее, его задушили. Но прежде чем вы займетесь осмотром погибшего, могу ли я обратить ваше внимание на слабые следы в траве, которые и привели меня к телу? Они свидетельствуют о том, что убийца тащил свою жертву под мышки, от чего каблуки убитого оставили на земле две параллельные борозды. Однако следов самого убийцы вы, их, к сожалению, не обнаружите. Земля слишком сухая. Рядом с мертвым телом вы также найдете пуговицу от пальто, из которой торчат несколько светло-коричневых нитей. Я увидел как инспектор Лейстрит бросил многозначительный взгляд на инспектора Дженкса, после чего оба инспектора вместе с мистером Беркиншоу опрометью бросились к кустам, даже не взглянув на следы, о которых упомянул Холмс. — А вы, Холмс, вы туда не пойдете? — спросил я, так как мой друг не проявил никаких признаков желания следовать за ними. — Нет, Ватсон, я достаточно нагляделся, но вы, как врач, осмотрев тело, могли бы указать Лейстриду примерное время наступления смерти. Труп молодого человека, лет тридцати, лежал в сухой, неглубокой ложбинке у самого куста и был почти полностью скрыт густыми зарослями ежевики. Он лежал на боку. Разглядеть можно было только одну щеку с засохшими подтеками крови. Бросалась в глаза и шея с глубоко врезавшейся веревкой, которой удавили несчастного. Судя по трупному окоченению, смерть наступила по крайней мере 20 часов назад. Примечание. Трупное окоченение полностью наступает примерно через 12 часов после смерти, длится в течение следующих 12 часов, после чего примерно за то же время постепенно исчезает. Примечание. Доктора Джона Ф. Ватсона. Я сообщил об этом инспектору Лейстриду, который в тот момент осторожно снимал с куста зацепившуюся за колючку небольшую коричневую пуговицу. «Вы опознали его?» — спросил я мистера Беркиншоу, хотя ответ был мне заранее ясен, слишком Мрачны были лица и самого мистера Беркиншоу и обоих инспекторов. Перед ними, несомненно, лежал исчезнувший мистер Юджин Мортимер. К сожалению, опознал, вздохнул мистер Беркиншоу. Страшное дело, доктор Ватсон, просто не знаю. «Как я сообщу эту ужасную весть вдове, она будет безутешна!» «К тому же ей вряд ли станет легче, когда она узнает об уликах, не исключающих того, что убийцей может быть кузен ее мужа», — добавил инспектор Лейстрид. Мистер Беркиншоу мгновенно возразил — Не слишком ли поспешно вы делаете такие заключения. Думаю, нет. Вы сами признали, что окурок сигары найдены у калитки того самого сорта, который курит мистер Смит. Возникает вопрос о Макееве преступления. Ответ на лицо. Ревность. Ревность всепоглощающее чувство. Совершенно ясно, что мистер Смит давно питал враждебные чувства к своему кузену, так как тот женился на женщине, которую мистер Смит любил. К тому же эта пуговица с коричневыми нитками. Вы видели мистера Смита вчера, мистер Беркиншоу? Какое пальто было на нем надето? Пальто из светло-коричневого твида, — неохотно сообщил мистер Беркинг «Не сомневаюсь, что одна пуговица на пальто теперь оторвана», — произнес Холмс, тихо подошедший к нам и теперь с улыбкой смотревший на Лейстрида. «Вы забыли также упомянуть, инспектор, о...» благоприятных для убийцы стечениях обстоятельств. — Я как раз собирался сказать об этом, — кивнул Лестрид. — Кое-какие подсчеты я уже произвел. Поезд Смита прибыл в Фортхэм без четверти четыре. Пешком через поле идти до Гринжа полчаса, Но если Смит бежал, то вполне мог и раньше добраться до места, чтобы подстеречь мистера Юджина Мортимера, который шел со станции Бокстад. За считанные минуты мистер Смит успел бы убить кузена и спрятать его тело в ложбине. Затем он поспешно отправился в Грэндж, куда прибыл в возбужденном состоянии и растрепанном виде, что бросилось в глаза мистеру Беркиншоу. Я предлагаю, ввиду обнаруженных мной улик, допросить мистера Смита. Если окажется, что пуговица оторвана от его пальто, то мне не останется ничего другого, как произвести арест. Я прошу вас, инспектор Дженкс, Распорядиться, чтобы тело доставили в Марк и послать одного из констеблей в Гренч с экипажем на тот случай, если нам понадобится доставить мистера Смита в тюрьму. «Остальных джентльменов я прошу отправиться вместе со мной в Гренч, Посмотрим, что сможет сказать свое оправдание подозреваемый». Вудсайд-Грэндж, большое, внушительного вида здание, было расположено в стороне от дороги в конце длинной подъездной аллеи. Тропинка вела в Фортхэм. Недалеко от калитки, у которой произошло убийство, в заборе была большая дыра. Лейстрейд обратил внимание на эту лазейку и с удовольствием прокомментировал – «Еще одна улика, подтверждающая, что мистер Смит мог воспользоваться представившимся удобным случаем и совершить убийство!» Холмс ничего не отметил. Мы подходили к дому, и он, как мне показалось, с огромным интересом оглядывался вокруг. Особенно внимательно он осмотрел лужайку и кустарник, росший в саду перед домом. Мистер Беркеншоу позвонил в колокольчик, и женщина, одетая во все черное, которая представилась как мисс Дикин, экономка покойного мистера Франклина Мартимера, впустила нас в просторный холл. На вопрос, где можно найти мистера Смита, она ответила, в гостиной, сэр. И уже было, повернулась, чтобы проводить нас в гостиную, как Лейстрит остановил ее. «Минуточку, миссис Диккин. «Было ли на мистере Смите пальто, когда он пришел?» «Да, сэр. Где оно?» «Я повесила его вон там, сэр. Мне хотелось бы взглянуть на него». «Пожалуйста, сэр», — согласилась домоправительница. Подойдя к большой вешалке в углу холла, она вернулась со светло-коричневым пальто, которое вручила инспектору, затем, повинуясь жесту «Беркеншоу», оставила нас, бросив на нас беспокойный взгляд. Лестрид стал нетерпеливо обследовать пальто, вертя его во все стороны. «На манжете правого рукава пуговица оторвана. Это решающее улика, джентльмены!» Торжественно воскликнул Лейстрит. «Я полагаю, что виновность в Смита не требует других доказательств. Остальные пуговицы в точности соответствуют найденной у тела убитого». Перебросив пальто через руку, Лейстрит устремился в гостиную. Это была просторная, великолепно обставленная комната, Но ни картины, висевшие на стенах, ни серебро и ни фарфор привлекли мое внимание, а высокий мужчина, безостановочно расхаживавший из угла в угол и куривший тонкую, обрезанную с двух сторон голландскую сигару. При виде нас он потушил сигару в пепельнице. Джонатан Смит ростом был выше шести футов атлетического сложения с несколько грубоватыми чертами лица, покрытого здоровым загаром от постоянного пребывания на свежем воздухе. Скрытое нетерпение читалось в его синих глазах. Такой человек, подумалось мне, «Если он разъярен, пожалуй, действительно способен на насилие?» «Ну как, инспектор?» — грубо спросил он, не обращая внимания на нас. «Надеюсь, ваше расследование закончено, и с меня сняты все подозрения в причастности к исчезновению Юджина. Смехотворная была идея обвинять меня в этом!» «Я действительно закончил расследование!» — угрюмо произнес Лейстрид. «Мы только что обнаружили тело вашего кузена в поле неподалеку от дома!» «Юджин мертв!» — вскричал Смит, отпрянув назад. «Но как это произошло? Несчастный случай!» «Нет, мистер Смит, его...» Удавили. И у меня есть вязкие основания предполагать, что в смерти кузена виноваты вы. Поэтому М -м. мой долг – предъявить вам обвинение в убийстве мистера Юджина Мортимера и предупредить, что все сказанное вами М -м. может быть использовано против вас. Пока Лейстрид торжественным тоном произносил слова официального обвинения, Холмс взглянул на меня и молча показал головой в сторону двери. Мы тихонько выскользнули из гостиной. «Куда вы, Холмс?» — поинтересовался я, когда он быстрыми шагами пересек Холл и Через короткий коридор вывел меня в заднюю часть дома. «Хочу разыскать миссис Дикин и подвергнуть ее небольшому допросу», — последовал неожиданный ответ. «Допросу? Но ведь расследование закончено!» «Лейстрит арестовал мистера Смита, как мне кажется». С полным основанием. Все улики говорят, что он виновен. Совершенно согласен с вами, Ватсон. Улики против Смита действительно выглядят непривержимыми. Но вы ведь знаете мой принцип относиться к уликам со здравой долей скептицизма, в особенности если речь идет о косвенных уликах, как в данном случае. Примечание В рассказе «Тайна Баскомской долины» мистер Шерлок Холмс говорит о косвенных уликах буквально следующее – Косвенные улики обманчивы, они могут совершенно ясно указывать в одном направлении, но в то же время уводить в противоположную от истины сторону. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона Тем более важно спросить себя, о какой, собственно, совокупности обязательств идет речь. Это как с детским калейдоскопом. Чуть заденешь, и узор получится совершенно другим. А вот и комната экономики. Я слышу голоса. Холмс остановился у двери и постучал. Женский голос пригласил нас войти. Небольшая уютная комнатка. Миссис Дикин сидела за столом с высоким бородатым мужчиной, которого она представила как своего мужа. Холмс, не теряя времени, принялся задавать вопросы. Прежде всего он попросил миссис Дикин самым подробным образом описать все, что происходило в удсайд грандж накануне, начиная с того момента, когда приехал Беркиншоу. — Он подъехал к дому в кэби, сообщила экономка. — Примерно э, в полтретьего при нем был портфель с документами о наследстве покойного мистера Франклина Мортимера. Поскольку адвокат хотел поработать с бумагами, я проводила его в кабинет. и. Больше не беспокоило. Мистер Юджин Мортимер, как оказалось, должен был подъехать в 10 минут пятого, а мистер Смит и его кузен чуть позже. — Кто открыл дверь мистеру Смиту? — спросил Холмс. — Мистер Беркиншоу, сэр. Он сказал, что откроет дверь обоим посетителям, мистеру Юджину и мистеру Джонатану. А где находились в это время вы? В кладовке, сэр. Поскольку вся утварь тоже должна быть распродана с аукциона, мистер Беркиншоу попросил меня почистить столовое серебро и уложить в коробки. — А где находится эта кладовая? — В задней части дома, сэр. — Рядом с кухней? — Нет, сэр, в конце этого коридора, — ответила миссис Дикин, несколько обеспокоенная градом обрушившихся на нее вопросов. А вы, мистер Дикин, в это время подстригали лужайку перед домом, спросил Холмс, поворачиваясь к мужу миссис Дикин. Именно так, сэр, удивился тот. Мистер Беркиншоу попросил меня привести в порядок эту лужайку на аукционе. Должно собраться множество людей, и он хотел, чтобы дом выглядел как можно лучше. Лужайка выглядит просто великолепно, мистер Дикин. Я сразу заметил, что траву недавно подстригали. Полагаю, вы видели, как вчера приехал мистер Смит? Да, сэр. И мистер Беркиншоу сам впустил его в дом Совершенно верно Мистер Беркиншоу сам открыл ему дверь Выходил ли кто-нибудь из дома В промежуток между приходом мистера Смита И отъездом обоих ваших гостей? Нет, сэр «Вы совершенно в этом уверены?» «Да, сэр. Все это время я подстригал траву перед домом, и могу поклясться, что из дома никто не выходил». Служайки было видно, как мистер Беркиншоу сидит за столом и трудится над своими бумагами. — Вы действительно видели, как он что-то писал? — резко переспросил Холмс. — О чем я и говорю, сэр, я отчетливо видел, как он сидит в своем черном костюме за столом, водит пером по бумаге и не отрывает головы от стола. Из кресла мистер Беркиншоу ни разу не встал. А когда приехал мистер Смит, я видел время от времени их обоих в гостиной, где они дожидались мистера Юджина. Но он так и не пришел, сэр. Мистер Дикин явно заколебался, но потом, обменявшись взглядом со своей женой, не удержался от вопроса. «Скажите». Мистер Юджина нашли, сэр. — Мы с женой так о нем беспокоимся. Мы хорошо знаем обоих джентльменов. Они бывали с визитами у нашего хозяина. — Должен огорчить вас, но мистер Юджин Мартимер мертв, — мрачно сказал Холмс. Что же касается мистера Смита, то он арестован по обвинению в убийстве мистера Юджина. Не может быть, воскликнула миссис Дикин и, закрыв лицо руками, безутешно разрыдалась. Дикин пытался крепиться, но я видел, что в его глазах также стояли слезы. Я не верю, что мистер Джонатан виновен, — сказал садовник тихо и уверенно. Он вспыльчив, мистер Холмс, но он и мухи не обидит. Я знаю, что мистер Джонатан и мистер Юджин поссорились из-за молодой леди и что мистер Джонатан ударил мистера Юджина. Но убить? Нет, сэр. Мистер Джонатан слишком нежно любил мисс Констанс, чтобы сделать ее несчастной и оставить ее маленького сына без отца. Мистер Дикин обнял и подвел жену к креслу. Холмс тронул меня за руку, и мы тихо вышли из комнаты, оставив чету Дикинов наедине с их горем. Куда теперь? спросил я, едва успевая за Холмсом, который быстро шагал по коридору. В кабинет. Он должен выходить окнами на лужайку перед домом, ведь Дикин говорил, что... Видел в окне мистера Беркеншоу. Мы вышли по коридору в холл, и Холмс рывком отворил дверь кабинета. За дверью оказалась залитая солнцем квадратная комната, уступавшая по своим размерам гостиной и обставленная гораздо более скромно. Простой письменный стол из черного дерева стоял под прямым углом, Уголом у высокого окна, из которого открывался великолепный вид на лужайку перед домом и подъездную аллею. К столу было придвинуто обычное конторское кресло с двумя валиками в изголовье. Вдоль стен шли полки с книгами. У камина, придавая кабинету уютный вид курительный в мужском клубе, Стояло несколько кресел с обшивкой из красного бархата. Холмс на мгновение замер на пороге, оглядел комнату и, быстрыми шагами подойдя к столу, стал его внимательно осматривать. Особенно его заинтересовал блокнот с вложенной в него промокашкой. Верхнюю страницу блокнота он долго изучал под лупой, затем Холмс долго разглядывал кресло, валики в изголовье и спинку из нескольких узких планок. Судя по выражению лица, Холмс остался доволен результатами осмотра, хотя я по-прежнему терялся в догадках. — Я... — Увидел достаточно, Ватсон, — произнес Холмс. — Теперь я запру кабинет и оставлю ключи миссис Дикен, строго-настрого наказав ей никого не впускать сюда до завтра. — До завтра? Разве вы собираетесь еще раз вернуться сюда завтра? — Но... Для чего Холмс? Разве виновность мистера Смита вызывает какие-нибудь сомнения? Что же касается мистера Беркиншоу, то у него железное алиби. Холмс тихо рассмеялся. «Мне не хотелось бы портить вам удовольствие». Преждевременными Объяснениями Вы все узнаете Завтра, мой дорогой друг Когда мы Встряхнем калейдоскоп И посмотрим Какой узор Сложится на этот раз Но пока Прошу вас Ни слова Лейстриду Да и остальным тоже Но ни о чем умалчивать не пришлось. Вернувшись в гостиную, мы обнаружили в ней только мистера Беркиншоу. Инспектор Лейстрейт уже отбыл, прихватив с собой мистера Смита, чтобы заключить его в тюрьму Фортхэма. Вскоре мы втроем, мистер Беркиншоу, Холмс и я, отправились в Лондон. По дороге, о чем бы ни шла речь, разговор непременно возвращался к чудовищному преступлению, совершенному мистером Смитом и к тому, сколь тяжелым ударом станет оно для миссис Мортимер и ее маленького сына, по поводу которых мистер Беркиншоу неизменно выражал свое самое горячее сочувствия. О планах Холмса на завтра ни разу не было упомянуто ни в поезде, ни дома на Бейкер-стрит, и мне оставалось лишь теряться в догадках относительно того, что означает его замечание по поводу калейдоскопа и какие новые улики удалось обнаружить моему другу. При осмотре кабинета. Холмс все утро отсутствовал по каким-то таинственным делам, как я подозреваю, связанным с расследованием дела Смита Мортимера, хотя и решительно отказывался говорить на эту тему. Не открыл он мне и того, что было в саквояже, который он прихватил с собой Мы отправились в 2.10 пассажирским поездом со станции Ливерпуль Стрит, тем самым, которым ехали накануне и благополучно прибыли в Бокстад. Холмс вдруг заявил: Идите вперед, Ватсон. У меня здесь есть небольшое дело. Я скоро догоню вас. Я решил, что Холмсу необходимо уточнить у начальника станции какие-то детали и отправился в путь один. Вскоре я поравнялся с калиткой, у которой позавчера Джонатан Смит поджидал своего кузена, чтобы удавить его а тело спрятать в кустах. Стоял на редкость погожий осенний денек. Воздух был пропитан и свеж, мягкий солнечный свет лился на окрестные поля, и живые изгороди уже раскрашены в буйные осенние краски. Но для меня весь этот великолепный пейзаж Был пронизан печалью. Мои мысли, то и дело, возвращались. Ковдовевший миссис Мортимер и ее маленькому мальчику, лишившемуся отца. Дикин, как и вчера, подстригал лужайку перед домом. Двуколка и четырехколесный экипаж позволяли предположить, что в Уотсайд Грэнч кто-то приехал. Это меня несколько удивило поскольку я считал, что дело, по которому мы с Холмсом прибыли в Бокстед, касалось только нас двоих. Мое удивление усилилось еще больше, когда входная дверь отворилась, и на пороге показался Шерлок Холмс собственной персоной. Холмс! Не удержавшись, воскликнул я. — Мы же расстались с вами на станции. Как вам удалось меня обогнать? — Сейчас это не имеет никакого значения, Батсон. У нас есть гораздо более срочные дела, и мы займемся ими в первую очередь. Прошу вас пройти в гостиную, где вас ожидает встреча с инспектором Лейстридом и мистером Беркеншоу. Сегодня утром я послал им телеграммы с просьбой прибыть поездом 2.20 в Фортхэм. Они недавно приехали. По моей просьбе инспектор Дженкс любезно согласился подвезти их до Вудсайд Гренджа. Я... Присоединюсь к вам, как только закончу все необходимые приготовления, на что мне потребуется самое большее одна-две минуты. — И прошу вас, мой дорогой друг, никаких вопросов, — добавил Холмс, пропуская меня в дом. Выяснилось, что мистер Беркиншоу и оба инспектора — Также пребывали в полном неведении, поскольку едва я вошел в гостиную, все трое вскочили и принялись расспрашивать меня о планах Холмса. Я начал быстро объяснять, что знаю не больше их, как дверь приоткрылась, и Холмс, лишь заглянув в образовавшуюся щель, предложил всем немного прогуляться на воздухе. Весьма заинтригованные, мы последовали за Холмсом на террасу, спустились по ступеням крыльца и медленно направились к зарослям рододендронов в дальнем конце лужайки. По дороге Холмс то и дело останавливался, приглашая нас полюбоваться действительно красивыми видами. «Послушайте, Холмс!» Не выдержал, наконец, Лейстрид. Я не для того приехал из Лондона, бросив неотложные дела, чтобы обсуждать достоинство фигурного подрезания кустарника в сравнении с узорами, выкладываемыми из дерна в парках. В своей телеграмме вы упомянули о новых уликах. Инспектор «Джекинс и я хотели бы знать, в чем они заключаются?» «Какие новые улики!» — удивился мистер Беркиншоу. «В телеграмме мне о них ничего не говорилось!» «Джентльмены!» — добродушно улыбнулся Холмс. Поскольку, вы считаете, нашу чудесную прогулку напрасной тратой времени, может быть, нам лучше вернуться в дом. Там вы получите все необходимые улики. Шерлок Холмс быстрыми шагами направился к дому. Остальные участники прогулки, удивленно переглянувшись, поспешили за ним. Но едва мы успели сделать несколько шагов, как Холмс вдруг остановился и, вытянув вперед руку, театральным жестом указал на Вудсайд-Грандж. ⁇ Великий Боже! ⁇ воскликнул он. Что это? Разве такое возможно? На какое-то мгновение... Мы все замолчали, но при виде открывшегося зрелища не могли удержаться от возгласов удивления за окном кабинета. Нам отлично был виден мистер Перкиншоу. Он сидел в черном костюме, склонившись за столом и кто то писал. На самого мистера Беркиншоу двойник произвел еще более сильное впечатление, чем театральный жест, которым Холмс указал на окно кабинета. С криком, в котором смешались ужас и ярость, он как безумный бросился к дому. Адвокат Бежал так быстро, что мы настигли его только, когда он уже безуспешно дергал за ручку дверь кабинета, но та была заперта. — Отойдите в сторону, мистер Беркин шел, — холодно произнес Холмс, доставая из кармана ключ от кабинета. «Ваша игра проиграна!» «А теперь, сэр, решайте, угодно ли вам спокойно пройти вместе с нами в кабинет, или мне придется попросить инспектора Дженкса надеть на вас наручники и отвезти в кэп выбор за вами. Вы предпочитаете пройти вместе с нами?» — Тогда, — продолжал Холмс, отпирая тем временем замок и распахивая дверь, — проходите и садитесь вон в то кресло, и прошу вас ни слова до тех пор, пока я не закончу свой рассказ. Мистер Бергеншоу сел на указанное место. Было заметно, что он потрясен, сам Холмс расположился в кресле напротив стола, за которым, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, восседало чучело. Туловищем чучела служил валик, снятый с изголовья кресла, прислоненный к его спинке и задрапированный черным пальто. На бронзовую кочергу от камина, вставленную между планками, образовавшими спинку кресла, был на бикрень надет светлый парик. Создавалось впечатление, будто человек за столом склонил голову над каким-то документом. За письменным прибором был скрыт положенный на бок метроном. Его стержень, деловито ходивший то в одну, то в другую сторону, приводил в движение рука в пальто, создавая иллюзию руки, пишущей что-то в большом блокноте. Это впечатление дополняла прикрепленная к концу стержня узкая полоска черной бумаги вырезанная в форме ручки. «Обман, джентльмены!» Начал свое объяснение Холмс. И обман задуман весьма остроумно. «Всякому, кто находится на лужайке перед домом, должно казаться, будто мистер Беркиншоу сидит за письменным столом и сосредоточенно трудится над документами». Дикин, которого мистер Беркиншоу предусмотрительно попросил подстричь траву на лужайке перед домом, мог поклясться в том, что все время видел его в кабинете. Тем самым наш адвокат создал себе надежное алиби, так как Дикин, конечно же, не применил показать под присягой что мистер Беркиншоу из дома не выходил. Если вы не сочтете за труд осмотреть метроном, то увидите, за счет чего достигается иллюзия пишущего пера. Верхняя часть футляра снята, а полоска бумаги, вырезанная в форме ручки. и прикрепленное воском к концу стержня, весьма правдоподобно двигается то в одну, то в другую сторону. Положение грузика на стержне подобрано так, чтобы темп движения ручки был естественным. Примечание. Пользуясь данным описанием, я соорудил, Аналогичное устройство, используя метроном и полоску бумаги, изображавшую ручку. Смею заверить читателей, что устройство превосходно работало. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Часового механизма метронома, если его завести до отказа, Хватает примерно на час работы, что давало мистеру Беркиншоу достаточно времени, чтобы успеть совершить убийство. Хотите что-то сказать, Лейстрид? Я вижу по выражению вашего лица, что вы не вполне удовлетворены моими объяснениями. Честно говоря, Я никак не могу взять в толк, мистер Холмс, как вы до всего этого додумались. Разумеется, я исходил из улик, ответил Холмс. Что еще могло навести на мысль о трюке с метрономом, как вы скоро узнаете, подозрение Относительно мистера Беркиншоу начали возникать у меня несколько раньше. А вчера я осмотрел кабинет и обнаружил весьма красноречивые детали. Прежде всего, между двумя средними планками в спинке кресла я заметил странные царапины. Они навели меня на мысль, что между планками что-то вставляли. На рукоятке бронзовой кочерге от камина я нашел аналогичные царапины. Из этого я сделал логичный вывод, что царапины на планках оставлены кочергой. Спрашивается, для чего? Понадобилось втискивать кочергу между планками в спинке кресла. Это стало мне ясно, когда при осмотре валиков в изголовье кресла я увидел на бархатной обшивке одного из них русый волос, причем не в центре валика, где покоится голова сидящего в кресле, а на торце. И у меня постепенно начала складываться картина – валик вертикально прислонённых к спинке кресла и русый парик, надетый на вставленную между планками в спинке кресла кочергу, лист промокательной бумаги из лежавшего На столе блокнота также поразил меня своей необычностью. Если вы взглянете на него, то убедитесь в этом сами. Но промокательная бумага совершенно чиста, — возразил Лейстрид, привстав с кресла, чтобы взглянуть на лист. — Вот именно, — подтвердил Холмс. Между тем мистер Беркиншоу якобы полтора часа просидел за столом и что-то писал. Разве не любопытно, что за все это время ему ни разу не понадобилось промахнуть чернила? Но вы заблуждаетесь? Лейстрид, когда говорите, что лист промокательной бумаги совершенно чист, присмотревшись повнимательнее, вы, несомненно, заметите на нем четыре небольшие круглые вмятины, расположенные по углам квадрата размером 5 на 5 дюймов. Нетрудно понять что эти следы оставлены каким-то тяжелым предметом на четырех ножках, который постоял на этом листе достаточно продолжительное время. Ясно, что это не может быть книгой, и что ни одна вещь в кабинете не подходит под это описание. Отсюда я сделал вывод что такие следы мог оставить только какой-то предмет, который мистер Беркиншоу принес с собой в портфеле вместе с бумагами. Должен признаться, что я не сразу догадался, что же это такое. Я не мог понять также, как можно было заставить двигаться ручку. И только вчера вечером, после того, как я провел несколько часов, размышляя над обстоятельствами этого дела, меня вдруг осенило. Это было такое же озарение, какое должно быть снизошло на Ньютона при виде падающего с дерева яблока. Ну, конечно же... «Это метроном!» Придя к такому заключению, я легко составил общую картину из имевшихся в моем распоряжении отдельных улик. Мистер Беркиншоу собрал чучело, аналогичное тому, которое вы видите перед собой, а иллюзию движущегося пера создавал метрономом. Все это он проделал, пока Дикин косил траву, повернувшись спиной к дому. Правда, времени было в обрез. Я сам собрал такое чучело менее чем за две минуты. Заведя пружину метронома и запустив его, адвокат незаметно для миссис Дикин, которую... Предварительно попросили почистить столовое серебро, и которое было полностью поглощено этим занятием в кладовой на некотором удалении от кухни. Покинул дом, воспользовавшись для этого черным ходом. Через поля идет узкая тропинка. На дорогу она выходит неподалеку от того места, где та резко сворачивает налево, рядом с небольшой березовой рощей. Доктор Уатсон может засвидетельствовать, что по тропинке путь к дому и от дома намного короче. Сегодня... Отстав под благовидным предлогом на станции от доктора Ватсона, я все же обогнал его потому, что воспользовался более коротким путем по тропинке. Не правда ли, мой дорогой друг? Все обстояло именно так, как вы говорите, Холмс. Я еще удивился, как это вы оказались здесь раньше меня. Ведь если не торопясь идти по дороге, то добраться от станции до Вудсайд-Гренджа можно примерно за четверть часа. — Ровно за 30 с половиной минут. Я засек сегодня время. — Если же бежать по тропинке, то можно добраться за 6 минут, я полагаю что мы не особенно погрешим против истины, если предположим, что мистер Беркиншоу воспользовался коротким путем, вышел на дорогу незадолго до того, как мистер Юджин Мартимер прибыл в Бокстед поездом в 3.55 и, притаившись у калитки, стал поджидать свою жертву. Поскольку идти от станции до калитки было минуты три, то без двух-четыре он набросился на свою жертву, задушил ее и оттащил тело в от поле, где и спрятал его в кустах. Если считать, что на убийство ушло минут пять, то у мистера Беркиншоу. Было шесть минут, чтобы незаметно вернуться в удсайд Грандж, куда он прибыл в двадцать минут пятого. У него еще оставалось время, чтобы разобрать чучело, спрятать в портфель парик и метроном, накинуть пальто, словно он только что приехал, и поздороваться с приехавшим мистером Джонатаном Смитом, а до того, как вернуться в дом, мистер Беркиншоу забросил котелок мистера Юджина Мартимера в поле, чтобы навести полицию на место, где спрятано тело, и распределить на месте преступления улики, которые указывали бы на виновность мистера Смита. В действительности же именно эти улики подкрепили мои подозрения относительно виновности мистера Беркиншоу. Не понимаю, почему, запротестовал. — Лейстрид, вы же сами придаете большое значение уликам, мистер Холмс. Мы все видели на месте преступления и окурок, голландские сигары и пуговицу от пальто мистера Смита, зацепившуюся за куст у тела. — Вот именно, Лейстрид. Холмс поднял брови. Окурок сигары и пуговица. Но вы, по-видимому, не обратили внимания на то, что окурок был старым. Табак от времени потерял запах и обесцветился. Кроме того, у акурка был расплющен только один конец, как будто его гасили в пепельнице а не выбросили или не затоптали ногой, от чего был бы расплющен весь окурок. Если бы вы внимательнее присмотрелись к пуговице, то заметили бы, что нитки на ней были аккуратно обрезаны ножницами. Они порваны, если бы пуговица зацепилась за колючку на ветке кустарника. Учитывая все это, я пришел к выводу, что так называемые улики были нарочно подстроены мистером Беркиншоу, так как только он имел доступ к пальто мистера Джонатана Смита и мог взять у него Окурки. Ведь мистер Смит побывал в конторе адвоката, советуясь с ним относительно дядюшкиного наследства. Не сомневаюсь, что во время одного из таких визитов мистер Смит курил сигару и погасил окурок в пепельнице. Я также убежден что под тем или иным предлогом мистер Беркиншоу вышел из своего кабинета и в приемный срезал с пальто мистера Смита пуговицу. Во время первой части рассказа Шерлока Холмса адвокат безмолвно и безучастно сидел в кресле на лице застыл ужас, сковавший его при виде чучева, сидевшего в кабинете. Но мало-помалу шоу стал приходить в себя и к концу рассказа обрел свою обычную самоуверенность. Вскочив на ноги, он направился к моему другу. На лице его сияла торжествующая улыбка. «О, нет!» «Мистер Холмс, этот номер не пройдет, не пройдет, говорю я вам!» Заявил он громко. «Я терпеливо слушал ваши объяснения и нахожу, что все сказанное вами не более чем пестрая смесь. Излишне смелых предположений и умозрительных построений у меня «Нет никаких сомнений, я убежден. Это не доказательство, сэр. Позвольте мне, как юристу, дать вам совет. Если вы хотите на суде убедить присяжных в моей виновности, постарайтесь раздобыть более веские улики». — Да они просто написаны у вас на лице! — воскликнул Лей Стрит, возмущенный таким выпадом. — Неужели, инспектор? — пренебрежительно фыркнул Беркиншоу. — Уж не намереваетесь ли вы предъявить выражение моего лица в качестве улики на суде? — адвокат который будет осуществлять мою защиту, объяснит вам, что я испытал шок при виде чучела, столь похожего на меня. Что же касается так называемого дела, то разрушить все эти доводы так же легко, как разобрать, «Созданный мистером Холмсом жалкий манекен!» И, прыгнув к креслу за столом, мистер Беркиншоу одним ударом разделался с чучевом, сорвав с него русый парик и опрокинув валик. «Вот и все!» — торжествующе закричал он. Так будет и с остальными вашими доказательствами, мистер Холмс. Все они не более чем случайные стечения обстоятельств, чушь и нелепость. Где ваши свидетели? И какой мотив может быть у меня для убийства мистера Юджина Мортимера? Адвокат? Намеревался было сбросить на пол метроном, который продолжал мерно тихать на столе, но Холмс схватил его за руку. — У меня есть свидетели, мистер Беркиншоу, — спокойно возразил Холмс. — Если быть точным, два свидетеля достойны частные граждане. Сегодня утром я навел справки на стренде, где расположена ваша контора. Через четыре двери от нее есть небольшой магазин музыкальных инструментов. Его владелец готов показать под присягой, что... «Светловолосый джентльмен, по описанию очень похожий на вас, во вторник утром, то есть за день до убийства, купил у него метроном. Дальнейшие расспросы в магазине театральных товаров на Кинг-стрит позволили мне установить, что некий джентльмен Действительно напоминающий вас по наружности приобрел русый парик. Именно в этих магазинах и я сделал свои покупки. Вам следовало быть осторожней и не покупать метроном и парик в магазинах, расположенных по соседству с вашей конторой. Я не успел. Выяснить, откуда вы взяли веревку, которой удавили мистера Мортимера? Думаю, что официальная полиция сама займется этим. Возможно, что веревку вы приготовили заранее, и вам не пришлось покупать ее перед убийством. Что же касается Матеева преступления то я полагаю, что инспектор Лейстрит поступит весьма разумно, если обратиться к аудитору с просьбой проверить счета покойного мистера Франклина Мортимера. Думаю, в них обнаружатся кое-какие несоответствия. А, я так и думал. — добавил Холмс тихо, когда мистер Беркиншоу с криком отчаяния вырвался из рук Холмса и опрометью бросился к двери. — За ним, Дженкс! — скомандовал Лейстрит, устремляясь в погоню. Когда мы с Холмсом вышли в холл, оба инспектора Загнали мистера Беркиншоу в угол и Лейстрит надевал на него наручники. Он уже не пытался сопротивляться и даже не взглянул в нашу сторону, когда его выводили из дома, чтобы в четырехколесном кэбе отправить в тюрьму. Холмс спросил я, когда дверь за Беркиншоу и полицейскими закрылась. Почему вы заподозрили, что он присваивает деньги со счетов покойного мистера Франклина Мортимера? Или вы выстрелили в темноте наугад? — Мой дорогой друг, — ответил Холмс, — я никогда не совершаю такой ошибки, как стрелять наугад. Прежде чем нажать на спусковой крючок, необходимо хорошенько прицелиться. Мистер Беркин Шоу оказался у меня на мушке, как только появился у нас на Бейкер-стрит. — Почему? — Из-за своей внешности. — Что вы имеете в виду? Ясно говорить, точнее, я обратил внимание на его пальто, рубашку, часы. И я подумал о том, на какие же средства он живет, если может позволить себе утренний костюм, сшитый на Севель-Роу, рубашку на Джеремин-стрит или купить Великолеп золотой бригет по меньшей мере за 20 гиней. Короче говоря, вкусы мистера Беркиншоу показались мне несколько экстравагантными. Так мистер Беркиншоу заранил в моей душе первые семена сомнений. Поэтому сегодня утром, когда я Наводил справки на стренде. Мне показалось не лишним заглянуть в контору стряпчего, расположенную почти по соседству с конторой мистера Беркиншоу. Если вы хотите узнать всю подноготную о каком-нибудь человеке, поговорите с его конкурентом, и вам не придется раскаиваться. От владельца конторы я узнал, что мистер Беркиншоу холостяк, что у него есть дом в Итон-Плейс и что на пару с еще одним джентльменом. Он владеет скаковой лошадью, которую держит в конюшне в Нью-Маркете. Мне стало ясно, что мистер Беркиншоу ведет Образ жизни доступный джентльмену, располагающему солидными средствами. Намерения адвоката в отношении миссис Мортимер мне были ясны по тем знакам внимания, которые он оказывал ей во время визита к нам. Будучи от природы скептиком, я спросил у себя. Что привлекает мистера Беркиншоу в «Мисс Мортимер» — обаяние и красота или мысль о том, что если бы ее муж умер, а другого наследника, то есть мистера Джонатана Смита, ожидала висельница за убийство?» то миссис Мортимер стала бы единственной наследницей состояния мистера Франклина мартимера Женившись на обдовевшей миссис Мортимер, мистер Беркин Шоу не только получал доступ к богатству, но и обретал возможность уничтожить следы тех сум, которые он Пользуясь своим положением поверенного, тайно брал со счетов мистера Франклина Мортимера и тратил на себя. — Бедная миссис Мортимер, — посочувствовал я вслух, — хотел бы я знать, что с ней теперь. Холмс удовлетворенно улыбнулся. — Я знаю. О чем вы сейчас думаете, Матсон? Как неисправимый романтик, вы надеетесь, что миссис Мортимир и мистер Джонатан Смит поженятся, и вся эта печальная история облетет счастливый конец под радостный перезвон свадебных колоколов. Боюсь, однако что в жизни такие счастливые концы встречаются крайне редко. А теперь, мой дорогой друг, если мы поторопимся, то успеем на поезд 5.45 в Лондон. Что же касается меня, то я не могу представить себе более счастливого конца, чем успеть на Бейкер-стрит к обеду. Холмс оказался прав дважды, и когда он прочитал мои мысли и в своих предсказаниях относительно миссис Мартин, она снова вышла замуж, но не за Джонатана Смита. Примерно через год объявление в Таймс известило о предстоящем Бракосочетание ее с мистером Клементом Уиндропом, о котором мне ничего не известно. Верю, что миссис Мортимер и ее маленький сын обрели счастье, которого они так заслуживали после обрушившейся на них трагедии. Поэтому я намерен воздержаться от публикации отчета о деле мистера мортимера отныне он будет храниться среди моих личных бумаг примечание Доктор Джон Экс Ватсон только один раз мимоходом упоминает о деле Смита Мортимера в перечне дел, расследованных мистером Шерлоком Холмсом в 1894 году. Смотри рассказ Золотое Пенсне. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона.